Давно-недавно, а деды наши запомнят, захотел Господь Бог покарать людей за нечестие. И стал он думать, как и чем их покарать, и держал о том совет со ангелы и архангелы. Говорит Господу Богу архангел Михаил, тряхни-ка их, Господи, трусом, отвечал Господь Бог. Это дело пробованное. Кое время мы садом Гамору растрясли, а человеки от того умнее не стали. садом то Гамора теперь, почитай, что по всем городам пошла. Вот говорил Архангель. «А ежели глад?» — отвечает Господь Бог. «Младенцев бессловесных жалостно. За что младенцы погибать будут?» «Опять же и скотина кормов решиться должна, а ведь неповинная она, скотинка-то!» «Потопом их потопи!» — Рафаил советует. «Никак невозможно, Господь Бог в ответ, потому что первым делом сам я клялся людям, что потопа больше не будет, а радугу в уверение давал». «А второе дело...» Грешник теперь шельма хитрый пошел, на пароход сядет через потоп, уплывет. Смутились тут архангелы, приуныли, стали думать, гадать, головы ломать. Каким злом бедою можно грешный народ образумить и в совесть привести? Но как с испокон веку только на добро Господу Богу служивши о всяком зле земном позабыли, то и ничего придумать не могли. В эту самую минуту выходит вперед Иван-ангел из простых нашего русского звания, которого Господь Бог поставил мужицкие души ведать. Преклоняется с учтивостью и докладывает Господи. Там вас шайтан-чумичк спрашивает. В рай не дерзает, потому от него дух нехорош, так в синях дожидается. Обрадовался Господь Бог. Позвать сюда шайтана-чумичку. Этот плут мне весьма известный. Очень он сейчас ко времени кто-кто, а уж это бестие придумает. Вошел шайтан чумичка, рожа черная, опойковая, из-под полушубка хвост торчит, голос сипкий. Коль прикажете, — сказывает, я всю вашу беду руками разведу. Разведи, братец, оставлен не будешь. Дозвольте, говорит, чтоб нашествие и на племенников. Господь бог! Ручку на него махнул «Только-то от тебя и будет, а еще умный...» «Позвольте, — шайтан ему насупротив, — в чем же, однако, мое отсутствие ума? А в том, что советуешь наказывать людей войною, когда они только того и ищут, как бы подраться между собою народ на народ, и за это-то самое я их теперь и казнить хочу». Это, — отвечает шайтан-чумичка, — потому они воин ищут, что еще настоящего воителя не видали. А как пошлете вы им настоящего воителя, они хвосты весьма поприжмут, взмолятся к вам, помилуй спаси от мужа кровей и ареда. Удивился Господь Бог. Как, — спрашивает братец, — не видали воителей? И Ирод-царь воевал, Александр-царь дивии народы покорял, Иван-царь Казань разорил, и Мамай-царь Нестовой с Ордою приходил, и Петр-царь, и Аника-воин. Каков же им еще воителя-богатыря нужно? Шайтан-чумичка говорит, нужен Наполеондер. Наполеондер? — Откуда взял? Какой такой? — А такой, — говорит шайтан, — мужичонка, не то что больно мудрящий, только очень на нравом лютой. Господь Бог, к Архангелу Гавриилу почитай в книге «Живота», где у нас записан Наполеон Дер. Читал, читал Архангел, ничего не вычитал. Никакого Наполеон Дера в книге «Живота нету. Все врет шайтан-чумичка, нигде у нас не записан. А шайтан-чумичка в разрез. Ничего нет удивительного, что Наполеандер у вас в книге «Живота» не записан, потому в книгу «Живота» тех пишут, которые от отца матери родились и пупок имеют, а у Наполеандера ни отца, ни матери не было, и пупка у него нет». Так что это довольно даже удивительно, и можно показывать его за деньги. «Очень удивился Господь Бог, как же он, твой Наполеандер, в таком разе на свет произошел?» Шайтан отвечает. «А так и произошел, что свил я его себе на забаву куклою» из песку морского, а ты, Господи, в те поры личко свое святое умывал, да не остерегся, водицею брызнул. Прямо с небеси на Наполеандеру в Мурло попал, он от того и стал человеком и ожил. Таков миф о сотворении человека У чувашей, черемисов, мордвы и всех обруселых поволжских и заволжских и народцев. Примечание амфитеатрово. И обитает он теперь, чи близко, недалеко. На буян острову, посереть океан, моря. Земли на том острову, верста без сажени. И живет по ней Наполеандер, морских гусей сторожит, за гусями ходит, а сам не ест, не пьет, не спит, не курит, одно в мыслях держит, как бы ему весь свет покорить. Подумал Господь Бог, приказал, види его ко мне, доставил шайтан Наполеандера в рай. Посмотрел на него Господь Бог, видит человек военный, со светлой пуговицей. «Слышал я, спрашивает, что ты, Наполеандер, весь свет завоевать хочешь?» Наполеандер отвечает, «Точно так? Очень на как хочу!» «А думал ли ты, Наполеандер, о том, что когда воевать будешь, то много народа побьешь, реки крови прольешь? Это, — говорит Наполеандер, — мне, Господи, все единственно, потому мне главное дело, чтобы весь свет покорить!» «И не жаль тебе, Наполеандер, будет убитых, раненых, сожженных, разоренных, голодающих?» «Никак нет», — говорит Наполеандер. «Чего жаль? Я это не люблю, чтобы жалеть. Как себя помню, никого не жалел и вперед не стану». Обернулся тогда Господь к ангелам и сказал, «Господа ангелы». Парень этот к делу весьма подходящий. А к Наполеандеру прав был, шайтан-чумичка, достоин ты быть казнью гнева моего, потому что воитель безжалостный хуже труса, глада, мора и потопа. Ступай на землю, Наполеандер, отдаю тебе весь свет, тобою весь свет наказую». Дер говорит, мне бы только войско да счастья, а уж я рад стараться. А Господь и положил на него заклятие, будет тебе и войско, будет и счастье, непобедим ты будешь в боях, но памятуй. «Покуда ты безжалостен и люд сердцем, до тех пор тебе и победы, а как только возжалеешь ты крови человеческой, своих ли, чужих ли, тут тебе и предел положен. Сейчас тебя враги твои одолеют, полонят, в кандалы забьют и пошлют тебя на полеандера, назад на буян остров, гусей пасти, понял?» — Так точно, — говорит Наполеандер, — понял, слушаю, не буду жалеть. Стали спрашивать Бога ангелы и архангелы. — Господи, для чего ты Наполеандеру такое страшное заклятие положил? Ведь этот-то, не жалеющий, он всех людей на земле переколотит, не оставит и на семена. — Молчите, — отвечал Господь, — недолго навоюет. Храбер больно. Ни людей не бойся, ни себя самого. Думает от жалости уберечься, а не знает того, что жалость в сердце человеческом всего сильнее. И нет человека, который бы ее в себе хоть крошечку не имел. Архангелы говорят, да ведь он песочный, а Господь им на перекорку. «А что он от живой воды моей дух получил, это вы ни во что не почитаете?» Нет. Набрал Наполеандер несметное войско, два на десять язык, и пошел воевать. Немца повоевал, турку повоевал, шведа-поляка так и косит, где не пройдет гладко, И уговор помнит крепко, жалости никому. Головы рубит, села жжет, баб насилует, Младенцев копытами коней топчет, разорил-погубил. Все басурманские царства, все не сыт. Пошел на крещеный край, на святую Русь. На Руси тогда был царь Александр Благословенный, что теперь в Петербурге городе на Александровской колонии стоит и крестом благословляет от того благословенный и имя ему. Как напер на него Наполеондерс дванадцать язык, увидал благословенный, что всей Россия... Конец приходит и стал спрашивать своих генералов фельдмаршалов. Господа генералы фельдмаршалы, что я с Наполеандером могу возражать, потому что он несносно напирает? Генералы фельдмаршалы отвечают: ничего мы, ваше Величество, с Наполеандером возражать не можем, потому что ему от Бога дано слово. Какое слово? А такое! «Бонапартий? Почему же оное слово, господа генералы-фельдмаршалы, столь ужасно, и что оно обозначает? Ужасно оно тем, что, как скажем, видит он в сражении, что неприятель очень храбрый, и его сила не берет, и все его на воинство сми ложится, сейчас он этим самым словом «бонапартием» себя и проклянет». А едва проклянет тотчас все солдатики, которые, когда ему служили и живот свой на полях брани за него оставили, приходят с того света, и ведет он их на неприятеля снова как живых. И никто не в силах устоять пред ними, потому что рать волшебная, нездешняя, означает же слово Бонапартии «666». «Число звериное». Опечалился Александр Благословенный, однако, подумавши, сказал, «Господа, генералы-фельдмаршалы, мы, русский народ, чрезвычайно какой храбрый! Со всеми мы народами воевали, не супротив кого себя в грязь лицом не ударили, коли привел теперь Бог с упокойниками воевать, его святая воля постоим» и, супротив упокойников. и повел он войско-армию на Куликово поле и стал ждать здесь Наполеандера. А Наполеандер-злодей шлет ему посла с бумагою «Покорись, Александр Благословенный, я тебя за то, не в пример прочим, пожалую». Но Александр Благословенный, как был государь гордый и амбицию свою соблюдал, С послом Наполеандеровым говорить не стал, а взял таю бумагу, что посол привез, нарисовал на ней кукиш, да Наполеандеру в отместку и отослал. — Этого не хочешь ли? И дрались они, рубились на Куликовом поле, и долго ли, коротко ли, начали наши Наполеандера одолевать. Поприрубили, попристреляли всех его генералов-фельдмаршалов, на самого наседают. Конец тебе, изверг, Наполеандер, сдавайся!» — кричат. А он, Наполеандер, на коне, как сыч, сидит, бурколами ворочает, да ухмыляется. «Погоди!» — говорит. «Не торопись! Скоро сказка сказывается. Дело творится мешкотно!» и крикнул свое вещее слово «Бонапартии! 666! Число звериное!» Потрясла земля, загудело славное Куликово поле, глянули наши, да все и руки врось, со всех-то краев поля грозные полки идут. Штыки на солнце горят, знамена рваные над шапками страшными мохнатыми треплются, идут трах-так, трах-так, шаг отбивают, молча идут, а рожи у всех как пупавка желтые, а глаз-то под лбом, и в помине нет. Ужаснулся Александр, благословенный царь, ужаснулись его генералы-фельдмаршалы, ужаснулась вся российская сила армия. И дрогнули они, не выдержали покойницкой силы, пустились бежать, куда глаза глядят, а вор Наполеандер... На коню сидит, за бока держится, хохочет, заливается. Что кричит? Не по зубам вам, мои старички, пришли что то Это не с мальчишками в бабки играть. Ну-ка, господа честные упокойнички, я никогда никого не жалел. Так и вы врагов моих не жалеете, задайте им по-свойскому. Покойники говорят... Покуда так, мы и твои слуги довечные. Да Бежали наши с Куликова поля на Полтав поле, С Полтав поля на славный Тихий дон, С Тихого дона на Бородино поле Под самую Москву-матушку. И как до какого поля добегут, Сейчас к Наполеандеру лицом обернутся И идут на него в рукопаш — Так что сам Наполеандер, на что злодей, очень ими восхищался. Помилуй бог, какой храбрый русский солдат! В чужих краях я таких не видывал. Но при всей большой нашей храбрости никак мы с Наполеандером возражать не могли. Потому на слово его слова не знали. «Во всех сражениях бьем его, гоним, вот-вот на аркан зацепим, в полон возьмем». он плут идол беспутный, испохватится. Крикнет-гикнет Бонапартия. У лезут из могилок, во всей амуниции зубом скрипят, начальство взором едят, где прошли трава не растет, камень лопается». И так наши напугались этой силы нечистой, что уже и воевать с нею не могли. Как только заслышат проклятого Бонапартия, как завидят махнатые шапки да желтые рожи, все ружья побросают, бегут в леса прятаться. Как хошь, говорят, Александр Благословенный, а под упокойником и не согласны. Александр же благословенный плакался, «Братцы, повременим бежать, понатужимся еще чуточку, не все же ему собаки над нами куражатся, положен же ему последний предел от Господа, но не его, завтра его, а там даст Бог и наша авоська возьмет». И поехал он к старцам схимникам в пещеры киевские, на острова Валаамские, митрополитам архимандритом в ножки кланяться. «Молитесь, святые отцы, чтобы перестал на нас гнев Господень, потому что нету нашей силы мочи отстоять вас от Наполеандера». И молились старцы-схимники, митрополиты-архимандриты, со слезами и коленопреклонением, так что на лобиках синяки набили, а на коленках мозоли выросли. И молился со слезами весь народ русский, от царя до последнего нищего. И заступницу скорбящих Божью Мать Смоленскую в слезах подняли, и понесли на славное Бородино поле, и вопили, Пресвятая Богородица, ты и си упование и живот, заступи и скоро помилуй. И у самой свет Пресвятой Богородицы, из-под серебряной ризы, из-под жемчужного подниза, по темному лику слезы закапали. Весь народ Божий, вся сила армии видела, как святая икона плакала. И ужасно это было всем, и умильно. Внял Господь Бог русскому воплю и молитве Пресвятой Богородицы Смоленской Божьей Матери и вскричал к ангелам и архангелам «Миновал час гнева моего, довольно претерпели человеки за грехи свои, и все в сквернах своих предо мною покаялись, довольно Наполеандеру народ губить». Пора узнать и милосердие. Кто из вас, слуги мои, на землю сойдет? Кто примет труд велик умягчить сердце воительское? Вызвался Иван-ангел. Я пойду. А Наполеон дыр на ту пору большую победу одержал. Едет он по бранному полю на борзом коне, копытами конскими мертвецов давит, И никого ему не жаль, Одну думу в голове держит. С Россией порешу, На китайского царя и белораб пойду. Тогда уж, как есть достатка, Весь свет покорю. Только слышь, что он вдруг зовет его некто. Наполеондер, а, Наполеондер. Оглянулся, Наполеондер. Ан поблизости на пригорке, под кусточком, русский солдатик лежит раненый и рукой ему машет. Удивился Наполеандер, что русскому солдатику от него надобно. Поворотил коня, подъехал. Чего тебе? Ничего мне, — солдатик отвечает. От тебя не надобно. Только одно слово спросить. Скажи мне, пожалуйста, за что ты меня убил? Еще больше удивился Наполеандер, сколько лет он воевал, сколько людей убил, ранил, а никто никогда ни о чем таком не спрашивал. А и солдатик-то немудренный, молоденький, белобрысенький, видать, что новобранчик из деревни от сошки взят. «Как за что, братец?» — говорит Наполеандер. «Не мог я тебя не убить. Присяга твоя такая, чтобы убиту быть». «Я, Наполеандер, присягу знаю, и убитый быть не супротивничаю, но ты-то за что меня убил? Как же мне тебя не убить, коли ты мне, неприятель, Серич, враг, воевать со мною на Бородино-поле вышел?» «Окрестись, Наполеандер, какой я могу быть тебе враг? Никаких промеж нас с тобою спора, ссоры никогда не было, покуда ты в нашу землю не пришел, да в солдаты меня не изобрели, я о тебе отродясь не слыхивал, а ты меня, кто я есмь человек, и по сейчас не знаешь. И все-таки ты меня убил, и сколько других таких же убил». — Убил, — говорит Наполеондер, потому что мне надо весь свет покорить. — А мне-то что до этого, что надо тебе свет покорить? Покоряй, коли охота есть. Я в том тебе не препятствую. Но меня-то за что ты убил? Не что от того, что ты меня убил, свет у тебя прибавилось. Не что он мой свет-то, а ты меня убил. Нерассудительный ты, Наполеондер, братец. И неужели думаешь ты через то, что народ бьешь и увечешь, в самом деле свет покорить? «Очень даже думаю», — улыбнулся солдатик. «Совсем ты глупый, Наполеандер. Жаль мне тебя. Разве весь свет покорить можно?» «Все царства завоюю, все народы в цепи закую, один на всей земле царем буду», — покачал головой солдатик а Бога завоюешь? Смутился Наполеандер. Нет, Божья воля над всеми нами, все мы в Божьей деснице живем. Так что же и польза тебе весь свет завоевать? Все он, значит, не твой будет, а Божий. И покуда Бог тебя терпит, потуда только ты и цел. Это я и без тебя знаю. «А коли знаешь, зачем же ты с Богом не считаешься? Разве дозволил он человеку неповинную кровь лить? За что ты меня убил?» Нахмурился Наполеандер. «Ты, брат, мне этих слов не говори. Я таких ханжей слыхивал, напрасно не проведешь. Я жалеть не умею». О, или спрашивает солдат, — «смотри». Много ты форсу на себя напускаешь. Без жалости человеку врешь, прожить нельзя. Что жалость, что душа, все едино. Душа-то есть у тебя или нету? Известно, есть. Нельзя без души. Ну вот видишь, душу имеешь, в Бога веришь. Как же тебе жалости не узнать, узнаешь? «И я тогда же думаю, что вот и сейчас ты стоишь надо мною, только вида показать не хочешь, а про себя в душе. Смерть, как меня жалеешь. За что ты меня убил?» «Рассверепел Наполеандер. А, такой сикой типун тебе на язык! Вот я тебе покажу, как тебя жалею!» Вынул пистолет и прострелил раненому голову, обернулся к своим упокойникам. «Говорит, видели? Видели. Покуда так мы, твои слуги, довечные!» Поехал Наполеандер дальше по бранному полю. Ночь прошла, сидит Наполеандер в шатре золоченном один-одинешенек, и больно ему не по себе. И что ему сердце грызет, сам понять не может. Который год воюет, а впервые это дело. Никогда такой жути на душе не было, А на завтра утром бой ему начинать Последний, самый страшный бой С Александром, благословенным царем На Бородине поле. Эх, думает Наполеандер, Покажу я себя завтра, Каков я есть молодец, Православную силу армию Кое копьем приколю, Кое конем стопчу, Александра царя в полон возьму, Весь русский люд убью, расшибу. Но на ухо ему кто-то опять будто... — А за что? — потряс головою Наполеандр. — Знаю, чья штука. Опять солдат давишь, ладно. Не поддамся ему. — За что? За что? А э, капристал. Почем я знаю за что? Как бы знал за что. Так, может быть, и не воевал бы? В постель улег... Едва заведет глаза под лоб, стоит перед Наполеандером вчерашний солдат, молоденький, коленький. Волосы русые, а усы еще не выросли, только белым пухом губа обозначилась. Лоб бледный, губы синие, глаза голубые меркнут, а на виске дырка черная. Куда, явонная, Наполеандера пуля прошла? За что ты меня убил? Ворочался, ворочался в постели Наполеон Наполеандер, видит, плохо дело. Нет, не избыть ему солдата. А сам на себя дивуется. Что за оказия? Сколько миллионов всякого войска перебил, всегда в мыслях свободен был. Тут вдруг один какой-то паршивый солдат, а какую мне завязку в голове делает. Встал. И нестерпимо ему в золоченом шатре вышел на вольный воздух, сел на коня и поехал к тому пригорку, где он досадного солдата из собственных рук пристрелил. Слыхал я, думает Наполеандер, что, коли мертвец мерещится, надо ему засыпать глаза землею, тогда отстанет. Едет, месяц светит. Тела мертвые грудами лежат, Синий свет по ним бродит, Едет на поляндер, Тлен смотрит, Тлен нюхает. Все это я побил. И дивно. Кажется ему, будто все они побитые на одно лицо, Русые да безусые, молодые голубоглазые, И смотрят все на него жалостно и ласково, Как тот солдат смотрел, и шевелят бескровными губами, Или печут укор беззлобный. За что? Стеснилось у Наполеандера воительское сердце — Не имел он духа доехать до пригорка, где тот солдат лежал, повернул коня, поехал к шатру. И что не покойник на пути, снова слышит он. За что? И уже не стало у него азарта прыти, как прежде, пускать коня, скакать по мертвым ратникам. Но объезжал он каждого упокойника на поле брани живот свой, честно положившего, с доброю учтивостью, а на иного взглянет, да еще и перекрестится. Эх, мол, этому жить бы да жить, молодец-то какой бравый, а я его убил, за что? И сам не заметил воитель Наполеандер, как растопилось и умилилось его сердце. И возжалел он убитых врагов, а вместе с тем заклятие его отошло от него, и стал он такой же, как все люди, а на завтра бой. Выехал Наполеандер на Бородино поле кратям своим, туча тучию. Все семьдесят сестер лихорадок его треплют. Посмотрели на него генералы-фельдмаршалы, ужаснулись. «Ты бы, Наполеандер, водки, что ли, выпил?» «На тебе лица нет». «Как двинулись русские, на бородине поле супротив Наполеандеровской орды! Она сразу и в рассыпную пошла. Стали генералы-фельдмаршалы Наполеандеру советовать. Плохо дело, Наполеандер. Больно сердито бьются сегодня русские. Говори свое слово, зови упокойников. Начал Наполеандер кричать «Бонапартия, шестьсот шесть, число звериное!». Однако, сколь не кричал, только галок вспугал, а у покойники на не пришли, не откликнулись. И остался Наполеондер посереть Бородина поля, как перст один, потому что все генералы-фельдмаршалы бежали от него, как от Чумового. И сидел он на коне один, и орал один, а покуда орал, откуда ни возьмись, встал перед ним вчерашний убитый солдат. Не надсажай себя, Наполеандер, никто не придет, потому что возжалел ты вчера меня и побитых братьев моих, и за жалость твою не послушают тебя, упокойники, вся твоя сила над ними отошла от тебя». Заплакал тогда Наполеандер. «Погубил ты меня, солдатще несчастный! Ну, солдатик, а был это не солдатик, но Иван-ангел отвечал. Не погубил я тебя». Но спас, потому что если бы продолжал ты свой путь беспощадный, безжалостный, не было бы тебе прощения ни всей жизни, ни в будущей. Теперь же Господь дает тебе срок покаяния, на всем свете тебя казнит, но на том, коли грехи замолишь, помилует, и стал невидим». «Анна Наполеандера, наскочили наши донские казачки, сняли его с коня, отвели к Александру Благословенному. Кто, говорит, Наполеандера убить, расстрелять? Кто, говорит, Наполеандера в Сибирь сослать? Но Александру Благословенному...» Укротил Господь сердце милостью, не позволил он Наполеандера убить, расстрелять, не позволил в Сибирь сослать, а велел посадить его в железную клетку и возить, показывать по ярмаркам. И возили Наполеандера по ярмаркам тридцать лет и три года, покуда не состарился, а как состарился, отослали его на Буян остров, гусей пасти».